с тем легкомыслием, что странно сочеталось у нее с немалым возрастом и мелкой сединой, невидной, впрочем, в ее воздушных, очень светлых волосах, только заставлявших их сильнее блестеть при мягком свете домашнего электричества. Продолжала она ухаживать и за прежней одеждой Ивана Афанасьевича. Его коричневые ботинки, на которых застарелый слой обувного крема, походил на шоколад. Стояли в прихожей рядом с ее пропыленными туфлями. В платяном шкафу висел, имея в каждом кармане средства от моли пухлый, словно располневший от безделья габардиновый костюм, давно готовый к своей последней похоронной миссии, в которую, однако, не верила и не желала верить ветеранское семейство. Дело в том, что, Неподвижность, навсегда занявшая дальний сумрачный угол квартиры, была на самом деле действеннее и активнее, чем вся другая ходячая и говорящая семейная жизнь. В новом времени, наставшем вдруг, семья Харитоновых, не получившая никаких подарков на одетском празднике капитализма, существовала главным образом на ветеранскую пенсию. Беспечная Нина Александровна, всю жизнь просидевшая в тихой проектной конторе у чистенького окошка, всегда украшенного на манер платка то морозными узорами, то нарядными ветками кленов, никогда не беспокоилась о будущем, потому что долгие годы каждый новый день ее ничем не отличался от вчерашнего. Любое маленькое счастье, вроде отреза, Заскорузло прокрашенной югославской шерсти или свадьбы сослуживцев, двух немолодых, одинакового роста инженеров, много лет ни перед кем не признававших свои отношения и, наконец-то, собравшихся в ЗАГС, совершенно заслоняла от нее туманность перспектив. Потом, когда весь воздух новой жизни сделался таким, каким он бывает в комнате с выбитыми окнами, и все знакомые человеческие лица странно утекли в себя, точно вода в изношенный песок. Нина Александровна вдруг осознала, что теперь нельзя, запрещено, и глупо радоваться чужому. Тогда ее собственные радости вдруг показались ей совершенно ничтожными, словно она держала ее в горсти и видела какие-то дешевые блестки, цветные тряпочки, покрытые коростами мелкие монетки. Что же касается, собственно, денег, то обращение с ними требовало теперь особой сноровки. Увеличиваясь до невероятных сумм, они одновременно уменьшались и буквально таяли в руках. Экономить их было бессмысленно. Нина Александровна пыталась при случае делать запасы. Однажды она... Невероятно дешево закупила полную хозяйственную сумку грубых макарон, что деревянно трещали в своих бумажных колчинах и варились по часу, превращая содержимое кастрюли в несъедобный клейстер. Были и другие продуктовые закупки, пересыпанные маком насекомных, экскрементов и прослоенные промокашками зеленоватой плесени. Когда у Нины Александровны прямо в магазине, в тесноте очередей, якорными цепями уложенных вокруг грохочущих касс однажды стащили кошелек, она вместо ужаса испытала единственное за последние годы настоящее облегчение.